Вчера, едва я закончила говорить с Мартином, в двери постучала горничная и сообщила, что его светлость просит меня зайти к нему в кабинет. Спускалась я с неприятным чувством. Кабинет не вызывал приступов любви к миру, а повод для общения и вовсе казался покрытым мраком. Но там, помимо мужа, оказался прямой, как палка Ирвинс. Прислуга замка Вейн отрядила дворецкого парламентаря. Старый дворецкий величественно попросил нашей светлости исполнить свой хозяйский долг и лично с утра поворота года раздать прислуги весенники – круглые традиционные пирожки с разными начинками. Сладкое означало, что предстоит хороший год, кислое – грустный, острое – волнительный и так далее. Его светлость Кристофер Дарманшир каждый год так делал. Так положено. — сообщил Ирвинс многозначительно и замолчал, не утруждая себя дальнейшими объяснениями. Люк с сомнением и кривой улыбкой посмотрел на меня. — Печь самостоятельно. Я не обязана, надеюсь? — поинтересовалась я немного нервно. — Нет, госпожа, — почти снисходительно объяснил Ирвинс. — Повара все испекут. Вам нужно будет только раздать. Этим мы и занимались с утра до завтрака. К концу церемонии... От «благодарю, милорд» и «спасибо, миледи» у меня звенело в ушах, но слуги сияли и взирали с благоговением. Видимо, для них это было действительно важно. Я приказала Ирвинсу отослать пирожков детям Софи. Я все еще чувствовала вину за то, что чуть не убила ее. Мне казалось, я внушаю девочкам такой же ужас, какой внушал мне темный колдун, убивший маму. За последовавшим праздничным завтраком Люк, как хозяин дома и глава семьи, одарил весенниками и нас, меня, леди Шарлотту, Бернарда и Маргарету. И на лице Кембриджа было еще больше недоумения и недоверия от того, что он занимается этими глупостями, чем у меня, когда я взяла пирожок и откусила кусочек. Мне попался кисло-сладкий с яблочно-клюквенной начинкой, корицей и капелькой перца. Ничего удивительного. Хотя нет. С моей удачей он вполне мог быть еще и пересоленным. В замке происходили изменения. Как-то незаметно появились пожилой врач-гинеколог и акушерка, полная и деловитая инлянка. Утром поворота года, еще до раздачи весенников, когда я только проснулась и пережила боль от втыкания иглы в руку, я выглянула из окна и увидела, как перед входом в замок разгружают реанимационное оборудование. Не узнать его я не могла и некоторое время с недоумением любовалась на разгрузку. «Похоже, Люк предполагает, что я попытаюсь умереть во время родов», с эхидством сказала я после обеда леди Шарлотте. «Наивный, думает, легко от меня отделаться». Когда у меня не кружилась голова и не хотелось томатного сока, я могла шутить. Мы со свекровью уединились, чтобы попить чаю и обсудить предстоящую церемонию. Младшая сестра Люка, хотя оставалась на праздничные дни в замке, к нам не присоединилась. И сам Кембридж, извинившись, на середине обеда оставил нас одних. Ему звонил глава Дарманширской полиции. В герцогстве, как я поняла, поднялись несколько кладбищ, и Люку обязаны были об этом докладывать, как обо всех крупных чрезвычайных происшествиях. «Мужчин пугают роды». — снисходительно откликнулась леди Шарлотта, аккуратно доливая в топлёное молоко янтарного чая. — Как нечто, что они не могут контролировать. Вот он и повышает уровень контроля в той степени, что ему доступно. Думаю, к концу твоего срока тут врачей будет больше, чем слуг, а оборудование не меньше, чем в любом перинатальном центре. — Как вы изящно обозначили паранойю, — пробормотала я не желая признаваться, что меня предстоящее тоже пугает. И она, понимающе улыбнулась. С улицы неожиданно послышались хохот, крики, и мы поднялись с затаённым любопытством, подошли к окну. Чайная комната находилась на третьем этаже, и все было видно. Там, чуть в стороне от дороги, по которой я мчалась на Калибре, между замком и огромным парком, стояло шестиугольное плетеное дерево сезонов, небольшое, В полтора человеческих роста, украшенные игрушками и разноцветными лентами. Мы украшали его вчера после встречи с Ирвинсом. Дворецкий, почувствовав нашу слабость касательно пирожков, решил извлечь максимум пользы, церемонно прикрепив парочку ленты и уступив право дальше развлекаться слугам. А ныне рядом с украшенным деревом на выпавшем с утра снежке под солнечным небом боролись герцог Дарманшир и будущий граф Мелисент Кембридж, Надеюсь, я правильно поняла порядок наследования. А если попросту, то Люк и Берни. Полуголые и веселые. Одежда их валялась рядом. К моему удовольствию, Бернард периодически возил старшего брата в снегу. Впрочем, это никого не останавливало. Я разглядывала мужа и кривилась от горечи. Тело у него было превосходным. Я любила его тело и слишком хорошо помнила. Как и то, почему я больше не могу к нему прикоснуться». В метрах в пяти от них скорбным изваянием застыл Ирвинс, тепло одетый с подносом в руках. На подносе исходил парком кувшин с чем-то горячим или горячительным. Стояло несколько стаканов и открытых бутылок вина. Берни, в очередной раз обхватил люка за пояс, завалил его на землю, но тот как-то хитро подставил подножку, и они вдвоем покатились по снегу. Леди Лота наблюдала за этим с едва заметной улыбкой, терпеливейшей из матерей. Мне же хотелось одновременно злиться и хихикать. Злиться, потому что как смеет он развлекаться, когда кругом виноват? И когда мне так плохо? С нездоровым упорством ковыряя рану, которая и так не думала заживать, я в понедельник после нашей стычки в столовой, замазав кремом соднящие губы, нашла в своих вещах и впервые прочитала досье Люка. Закончила чтение глубокой ночью, Закончила и сожгла папку, трясущимися от злости и ревности руками, выдирая листы и кидая их в камин. Вступил в интимную связь с женой подозреваемого, чтобы добыть информацию, и блестяще раскрыл дело. Предложил покровительство какой-то оперной певичке, дабы уничтожить компромат на одного из министров, хранящийся у нее. Сошелся с дочерью Валенского и раскрыл заговор против короны. Десятки дел, и почти в каждом какая-нибудь женщина, с которой он спал, и это только на работе. А сколько их у него было помимо службы в управлении? Сотни! Я понимала, сколько пользы он принес стране, и будь это кто-то другой, я бы точно зачитывалась сухим казенным описанием этих подвигов в захлеб, будто приключенческим романом. Но это был он, мой Люк, мой! «Это я», — говорил он мне. «Я такой и есть Марина». Да, только раньше я легко закрывала на это глаза и заранее прощала ему его прошлое. И сейчас прекрасно понимала, что взялась за досье, дабы укрепиться в своем решении. Иногда накатывали минуты слабости, и мне хотелось прийти к нему, прижаться и забыть обо всем. Только так нельзя. Нельзя. Мне все еще было очень больно и плохо — И я понимала, пока не выболит, не зарубцуется, нельзя. Иначе злость и презрение к себе и к нему будут прорываться, и я просто не смогу спокойно жить рядом дальше. Вот если зарубцуется... С улицы опять раздались крики. Теперь братья носились по снегу друг за другом, как пара молодых, одуревших от запаха весны охотничьих псов. «Берни его обожает» заметив мой удивленный взгляд, проговорила леди Лотта. Они никогда не общались плотно, но с тех пор, как Люк вернулся в Инляндию, очень сблизились. «Его трудно не обожать», — согласилась я, стараясь, чтобы не дрожал голос. К чести леди Шарлотты она сдержалась и не стала ничего спрашивать и на этот раз. Почти неделя со свадьбы принесла мне немало открытий. Я узнала, что Люк может быть пугающим и подавляющим, Увидела, что он способен легко дурачиться, как сейчас. Наблюдала за его бережным, почти трепетным и немного смущенным отношением к матери, ироничным к брату и сестре, и даже немного ревновала. Ловила тоскующие, жадные взгляды в свою сторону и передергивала плечами от противоречивых чувств. Всего несколько дней Алюк, которого я знала, любила и ненавидела, вдруг оказался куда больше и глубже, чем я себе представляла. Что же будет через год или через десять лет? Если у вас будет этот год или десять лет. Стала портиться погода. Солнце быстро затянуло серой хмарью, посыпался снег. Сначала легкий и прозрачный, но за какие-то минуты принялась заворачиваться метель. Извозив напоследок друг друга в сугробах, Люк и Берни поднялись и пошли к застывшему, засыпанному снежком Ирвенцу. Взяли по бутылке вина, начали пить. Дворецкий ловко наливал стакан и дымящийся напиток, и они чередовали его с алкоголем. Затем, обнявшись и о чем-то оживленно беседуя, направились ко входу в замок. Педалага Ирвенц как-то умудрился поднять их одежду и шел следом, нагруженный выше головы, но при этом, ухитряясь оставаться величественным. На встречу братьев вышел начальник местной безопасности Жак Леймен в сопровождении капитана Асокина. Руководители отряда моей личной гвардии. Отряд из двадцати человек прибыл сегодня с утра. Василина в телефонном разговоре сообщила, что выделяют мне гвардейцев из Рудложского полка. Конечно, не столько, сколько Поли и Ангелини. Они имели право на королевскую сотню, но все равно неплохо. «Будем надеяться, что Алина с Каролиной погодят за мужеством», заметил я с лёгкой язвинкой, не став спорить. «Иначе в Рудлоге закончатся гвардейцы». Безопасник и начальник моей гвардии, поздоровавшись с люком, двинулись вокруг замка. Леймин что-то объяснял капитану под усиливающейся метелью. Скоро видимость стала совсем плохой, и мы с леди Шарлоттой отошли от окна и вернулись к обсуждению официальной церемонии. Позже, уже из своих покоев, я позвонила Кате, чтобы поздравить ее с праздником, и во время общения прислушивалась к набирающему обороты снежному урагану за окном. Деревья в парке гудели и клонились к земле, и смотреть на улицу было жутковато. — У нас тоже метет, говорила Катя в трубку. — Сидим дома, празднуем. — Свидерский у тебя? — поинтересовалась я, все таки подходя к окну. Мне послышался стук, будто где-то с грохотом захлопнулись ставни. — Нет. Я чувствовала, что Катя улыбается. — Он вчера вечером приходил, принес нам с девочками подарки. Саша очень занят сейчас, иногда не может зайти и звонит. Я нахмурилась, смотрелась. Метель за окном явно наливалась серебристым сиянием. Потерла глаза. Показалось или нет? — Ну, а тебя можно поздравить? — продолжила подруга. — Жаль, что я не смогу присутствовать. Серебристые потоки бурана вдруг сплелись в четкую картину, и я увидела его. Огромного белого змея в секущей тишине, зависшего напротив моего окна, Крылья его размеренно вздымались, хвост извивался где-то над парком, перьевой воротник стелился по ветру, а ярко-голубые зрачки в упор смотрели на меня. — Можно, — рассеянно подтвердила я, наблюдая, как люк приближается, текуче трется щекой и всем телом о моё окно, и уносится куда-то ввысь. — Я тебе потом всё расскажу, Кать. Подруга что-то говорила, я отвечала, и болтали мы довольно долго, но, видят боги, я ничего потом не могла вспомнить из нашего разговора. За ужином люка не было, на улице уже стемнело, ураган, снеся дерево сезонов, наломав веток в парке и засыпав все сугробами, ушел в сторону Рудлога и встала над замком «Звездная чистая ночь». Я принимала в ванну, ощущая себя вполне комфортно и понимая, что уже привыкла к новому дому. Затем закуталась в полотенце и вышла в спальню и увидела там Люка. Он стоял, глотая вино из бутылки, оглядел меня, усмехнулся, глаза его блестели. Он снова был пьян и одет небрежно, коричневые брюки, бежевая футболка Пола. «Я принес тебе подарок». — сказал муж, поставив бутылку на толстый ковер. Я молчала и не двигалась, не хотела провоцировать. Кембридж достал из кармана что-то массивное, подошел, и я опустила глаза. Опять драгоценности. Колье из черных опалов в три ряда, расположившихся под ключицами. Горячие пальцы, долго застегивающие украшения на моей шее. Алкогольное дыхание и легкое касание лбом моего плеча. Волосы его щекотали кожу. Я отступила, и люк остался на месте, с видимым усилием. — Спасибо, — очень вежливо проговорила я. — Твоя страсть к камням явно прогрессирует. — К камням на тебе, Марина, — поправил он хрипло, сощурился, осматривая меня с головы до ног. — Может, это какие-то ваши змеиные инстинктивные ритуалы? — нервно предположила я. Переступила босыми ногами по ковру, пошевелила пальцами с накрашенными черным ногтями. И он зацепился взглядом за это шевеление, сглотнул и поднял на меня взгляд, полный такой жадной мольбы, что я мгновенно вспыхнула и вспомнила. Вспомнила, и как он целовал мои ноги, и как бесстыдно вылизывал эти самые пальцы. О, боги! «Люк, нет!» Я выставила вперед руку до того, как сознание мое уступило, хотя чувствовала, как слабеют коленки. «Нет!» Он, шатнувшийся ко мне, все таки остановился. — Почему? — спросил шипяще, болезненно, и от шепчущего тона его внутри меня привычно и сладко дёргалось. — Ты хочешь? Я же свихнусь скоро, Марина. — Маринка. — Хочет мое тело, — постаралась я объяснить, хотя голос мой дрожал от злости и слабости. — Но ни душа и ни разум. Не могу без доверия, Люк, не могу. «Ты пока не убедил меня в том, что я снова могу тебе доверять. Зато убедил в том...» Я с отвращением дернула колье на шее, чувствуя, как впиваются камни в кожу. «Что у меня всегда будет достаточно побрякушек? Уходи, пожалуйста, пожалуйста!» Я просила, я почти умоляла его оставить мне самоуважение, и Люк обжег меня горящим, тоскливым взглядом и все-таки ушел так быстро, словно боялся передумать. Принесенную им бутылку я выбросила, но перед этим не удержалась, лизнула горлышко и на мгновение зажмурилась. Было очень вкусно. Засыпая в огромной кровати, я думала, чем заняться до конца недели. Надо бы все таки навестить сестер, да и можно доехать до столицы герцогства, Виндерса, пройтись по магазинам, встретиться с партнихой, срочно сшить платье на свадьбу. Мысли наслаивались одна на другую, на губах чувствовался сладкий вкус вина, и я, замотавшись в одеяло и запланировав свою жизнь чуть ли не на месяц вперед, заснула удивительно легко впервые за прошлую неделю. Жаль, что планам моим не суждено было сбыться.